28, 16 ноября 1854 года Константинополь Чарльз Стретфорд канинг посол Великобритании, при блистательной борде. Ваше Величество, почтительно склонил голову Канинг, вы поступили опрометчиво, не спросив моего совета и собравшись направить столь великого человека, как Мустафа Рашид-Паша, к диким русским. И в его лице порта потеряла величайшего служителя и верного слугу Падишаха. «Вы правые, великие алчи!» — со вздохом произнес Абдул-Меджит. «Но кто же мог подумать, что эти неверные, забыв о всех дипломатических приличиях, нападут на мое посольство?» — Да, — подумал Каннинг, — все сработало в самом лучшем виде. Оба спутника решит паши прибежали пешком. Их лошадей подстрелили поляки. Один весь в синяках, другой раненый в руку. Наверное, ее придется ампутировать. Их рассказ до глубины души потряс Абдул-Меджида. Ему расхотелось искать мира, и он уже почти готов объявить священную войну русским. А писаки из Только британских и французских, но и немецких, австрийских, голландских, бельгийских, испанских и сардинских газет, увидев одного из уцелевших счастливчиков, забросали его вопросами. И самые пикантные, он всерьез поверил в то, что рассказывал. Это было видно невооруженным глазом. Так что и теперь вполне вероятно, что страны, доселе сохранявшие нейтралитет, тоже могут присоединиться к союзу, направленному против России. И пусть эта проклятая страна пока берет верх, но мы еще посмотрим, кто в конечном итоге в этой войне окажется победителем. Тревожило английского посла лишь одно. От поляков не было ни слуху, ни духу, о чем ему только что доложил гонец от Замойского. Они должны были уже вернуться на базу недалеко от Макрикея, что к западу от Константинополя и послать весточку самому Замойскому. Вариантов было несколько. Либо им пришлось уходить кружным путем, либо, о чем не хотелось и думать, они нарвались на русских. Впрочем, если русские их всех перебили, так это даже к лучшему. Свидетели мне были совершенно не нужны. А вот если кто-нибудь из них попал в плен, то тогда... Впрочем, и что тогда... Все равно никто теперь русским не поверит. Конечно, не все было так гладко, как хотелось бы сэру Чарльзу. Во-первых, уничтожение турецкого посольства привело к панике в городе. Люди дрались за места на паромах через Босфор. Сообщалось, что женщины и детей порой просто выбрасывали с кораблей за борт. И хорошо, если на сушу некоторых бросали прямо в воду. А ведь был уже ноябрь. Вода стала совсем холодной, и многие из оказавшихся в ней не умели плавать. С азиатского берега докладывают, что голодные беженцы грабят склады и лавки. Люди в Скутари и Халкидоне в панике забаррикадировали в своих домах. Ветер сейчас юго-восточный, и в воздухе явственно чувствуется запах дыма. Похоже, что толпа уже начала по своему обыкновению поджигать Христианские дома и церкви, а также разграбленные склады. Ну и второе. Падение Константинополя стало практически неизбежным. Конечно, для жирного дурака, называющего себя великим султаном, уже приготовлена небольшая флотилия. Его гореем заблаговременно отправили на Принцев острова, куда скоро, наверное, эвакуируют его самого. И именно поэтому Лучше не отлучаться из дворца, где для Каннинга, превыше всего, важнее даже интересов его влече родины, было лишь одно — его собственная жизнь. Место на корабле ему обеспечено, если, конечно, он не будет в отлучке. Семью и все свои ценности он отправил в Англию еще месяц назад, хотя, положа руку на сердце, собственная шкура все же была ему дороже. И первое, что нужно будет сделать, по прибытии на принцевы острова, наведаться к своему человеку и проследить, чтобы его яхта была всегда готова к срочному отходу. Если не приведи Господь, русские доберутся и туда. Абдул-Меджид, не так давно резко охладевший к его персоне, опять полностью полагаться на него. Он снова стал главным советником султана. На других же верможах из ближнего круга, на месте Каллаха, можно теперь поставить жирный крест, ну или там, полумесяц. Кто-то из них уже убит, причем, что немаловажно, якобы русскими. А другие скоро позавидуют мертвым, ведь впервые за долгие годы готовится к отправлению черный шелковый шнурок. И не к кому-нибудь, а к самому Эмине Паше, великому визирю, ответственному за его каннинга я опалу. А нового визиря султану порекомендует великий эл равно как и других министров. Неожиданно дверь в покое султана открылась, и согнувшись в почтительном поклоне, в них вошел один из старых слуг султана. Только им разрешалось ходить вот так, без стука. «О, повелитель!» — сказал тот, почтительно прижимая руки к груди. На Паша просит принять его, говорит, что у него срочные новости. Абдул Меджид нахмурился, надал знак слуге, и через секунду Великий Визирь, пока еще великий Визирь, бежал в кабинет султана, низко склонился и заговорил по-турецки. Как хорошо, подумал Виконт, — что он за столько лет пребывания в Турции выучил язык этих варваров. О, на месте Аллаха на земле! Только что к золотым воротам прибыл полковник Алибей. Так он же в русском плену, изумленно воскликнул султан. А русские выпустили его. Он привез письмо от Мустафа и решит паши. Он врет, внутренне похолодев, произнес посол, ведь Мустафа решит паша убить. Убит русскими. Нет, не врет. На конверте его почерк. И именно и Паша почтительно передал письмо султану. — Ваше Величество, позвольте мне отлучиться, — попросил Коннинг, вставая, но султан, наверное, обратив внимание на то, как побледнел британец, строгим голосом приказал. — Оставайтесь пока здесь, Элчи. — Вот так. Даже не великий Элчи, а просто посол. Двое охранников, услышав голос своего сюзерена, недобро взглянули на Виконта. Тот вымученный изобразил улыбку на лице и снова уселся на подушки. Султан вскрыл письмо и начал его читать. Вскоре взгляд его стал бешеным. Он посмотрел на охранников и рявкнул. «Взять англичанина! Именно он руками поляков пытался убить Решида Пашеву. на мой верный посланник, слова Аллаху, благополучно спасся и сегодня встретился с представителем русского царя». «Он, наверное, оказался в плену в русских, и они заставили его это написать», — заверещал великий алчи. «Нет», — покачал головой Эминэ Паша. «Я говорил с Алибеем. Он лично общался с Решит Пашой, а также ему разрешили допросить пойманных налетчиков. Это оказались поляки, переодетые казаками. Некоторые из них выжили» и дали показания о том, что Замойский велел им перехватить посольство и убить Решит-Пашу. Главный бандит еще рассказал о том, что все это было сделано по приказу англичанина. Тем более, что сам Решит-Паша недавно видел, как их главарь общался с этой подлой змеей, и он показал рукой на Виконта. — Эти проклятые поляки клевещут на меня! — заорал Карлинг. На его схватили железные руки охранников и куда-то потащили. Вдогонку Абдул-Меджит крикнул. — В подвал его! Если же ему удастся сбирать, то вам не сосить голов и немедленно взять этого гнусного пса Замойского и всех, кто окажется в его доме.